Глава 27. Уборка. Улдур. База Митыча. Цуат. Закончив разговор с тремя недотепами, что умудрились провалить простейшее задание, мертвый песок у них, видите ли, просрочен. Господин Цуат недовольно поморщился. С кем ему приходится работать? Впрочем, как оно можно было понять. С адептами десятого уровня должны были разбираться равные по силе адепты. На Улдуре располагались представительства многих известных корпораций, гильдий и школ. И поскольку мир был стабильным, то никто не наглел, опасаясь, что иначе местное правительство их попросту вышвырнет прочь. С другой стороны, и сами улдурцы соблюдали приличия, поскольку были заинтересованы в присутствии крупных организаций. Стабильные миры вообще являлись вещью в себе и особой силой кластера. Пока они находились в «Зените» славы, то мало кто мог с ними посоперничать. Но даже в такие времена их власть обычно ограничивалась собственной планетой и ближайшими мирами, а также почетным контролем за кластером через Лигу стабильных миров. Правда, время «Зенита» постепенно проходило. Естественно, правительства это понимали и заранее подкладывали себе соломку, а именно включали своих представителей в состав крупных корпораций, гильдий и других подобных организаций. Либо вообще самостоятельно их основывали, чтобы в случае чего уважаемым гражданам было куда бежать. Таким образом, с одной стороны, стабильные миры и их главный представитель — лига — вроде как играли роль моральных лидеров кластера, а с другой — если покопаться, мало чем отличались от той же сувры. Мало того, если бы у них имелся легальный способ пожирать другие миры, и продлевать собственное безмятежное существование, то у молодых цивилизаций не было бы шанса подняться. К счастью для последних, подобный эгоизм быстро приводил к деградации любой цивилизации, что было не раз доказано на практике. «Все мы одни миром мазаны», — философски думал господин Циват, перемещаясь по центру местной столицы на шикарном мини-дирижабле. В глубине души мастер все же считал себя куда выше дурцев ведь им просто повезло родиться на чужой планете тогда как он завоевал свое место талантом и терпением и сейчас направлялся на встречу с еще одним разумным который также отвоевал себе место под солнцем у безжалостной вселенной рада вас видеть уважаемый цват в моей скромной обители поприветствовала его хозяйка едва он вошел в комнату хотите чего нибудь особенного у меня есть сладости сватаната уверенно вы о них слышали «Не откажусь!» — довольно крякнул босс Миточа. Женщина явно знала о его любви к разнообразным яствам. Однако в этом не было ничего странного. Цват — заметная фигура, даже по меркам улдура. Но то, что хозяйка подготовилась, было приятно. Сам Цват, например, не мог так просто достать посылку со знаменитого ватаната, так как мир, известный своими кондитерами, перешел в стадию умирающих, и адепты его избегали. А вот ватанатские сладости долго не хранились. Где женщина достала их — загадка. «Тогда прошу», — хозяйка показала на столик в центре комнаты. Помещение было оформлено в светлых тонах и сочетало в себе уют с деловым стилем. Панорамное окно во всю стену дополнялось многочисленными и довольно редкими растениями, а также мягкими коврами. «Мило, очень мило». Тут вообще мало что выдавало, что он находится в резиденции школы ледяных игл. «Уважаемая Илана!» — начал он неспешную беседу, усевшись на софу напротив женщины и отведав продолговатое пирожное. «Сегодня я получил сообщение от своих подчиненных относительно нашей общей проблемы. К сожалению, даже мастер красного ранга не смог блокировать объект. Землянин оказался сильнее». «Надеюсь, ваш мастер не пострадал?» учтиво спросила собеседница мило улыбаясь как и комната и илана гармонично сочетала в себе два качества деловой стиль и женственность светлый костюм строгого покроя прекрасно оттенял ее длинные каштановые волосы и зеленые глаза многие адепты сочли бы ее красавицей впрочем по мнению свата собеседница была слишком худа и высока однако за ней стояла мощь школы ледяных игл «А это все, что его сейчас волновало?» «Нет», — невозмутимо ответил он, — «мой сотрудник успел отступить. Но вынужден констатировать, что вы и Илана оказались совершенно правы, когда сказали, что землянин на многое способен». «Не горите себя, Цват. Вы хотели справиться с мастером самостоятельно и попробовали это. Насколько я понимаю, вы рассчитывали переманить его на свою сторону?» и Илана вопросительно посмотрела на собеседника нет фыркнул тот в ответ вероятность этого была слишком мала с самого начала землянин не управляем значит вы принимаете руку помощи принимаем скривился цват школа ледяных игл вышла на него в тот момент когда хакан и инсад уже отправились разбираться с объектом в короткой беседе Илана предложила ликвидировать землянина совместно но цват отказался Остановило то, что время было упущено. Однако, даже если бы Илана обратилась вовремя, то он, скорее всего, и тогда отверг бы ее помощь, так как действительно жаждал расправиться с Диким Мастером самостоятельно. миточ всегда так поступали с сотрудниками-мастерами, демонстрировали свою силу. Однако в этот раз дикий Мастер оказался им не по зубам. сват посмотрел в глаза илане В них не было ни насмешки, ни чувства превосходства от собственной правоты. Только сочувствие и нейтральная улыбка. Она отличный дипломат. Лдышки знали, кого ко мне направить. Даже не ожидал от них подобной предусмотрительности», — машинально отметил он. «Мы уже подготовили команду бойцов», — произнесла женщина, отпивая лакканское вино из высокого фужера. «Кого именно вы подготовили?» «Пятерых адептов одиннадцатого уровня и дюжину десятого». «В центре кластера адепты одиннадцатого уровня будут чувствовать себя не слишком комфортно. По силе они лишь слегка превосходят десяток». «Но превосходят же», — резонно заметила и Илана. «Все равно, не понимаю, зачем их отправлять?» — буркнул Сват. «Можно было обойтись и десятками». «В обычной ситуации я бы так и поступила» если, конечно, факт нахождения адепта десятого уровня на родной планете можно назвать обычной ситуацией. Мягко улыбнулась женщина. Но землянин уже доказал, что его нельзя недооценивать. Поэтому я решила подстраховаться. Не сомневаюсь, что вы можете хоть целую армию бойцов класса в формирования ядра собрать, включая двенадцатые уровни. Но их перемещение в центр кластера потребует от нас значительных усилий. Я собирался отправить за ними одного червоходца, а теперь мне придется задействовать сразу двух мастеров, по меньшей мере синего ранга. Без этого червь просто вышвырнет их снова на границу кластера. Это проблема? Нет, но мне потребуется дополнительное время. Опытные червоходцы, знаете ли, на месте не сидят, а ходят по маршрутам. Понимаю, но я настаиваю на адептах именно одиннадцатого ранга. Пусть кластер их подавляет сильнее, но у них значительно больше запас энергии, чем у десяток. А это может оказаться решающим фактором в нужный момент. Ведь в отличие от моих бойцов, землянин умеет управлять червем. Не управлять, а приручать, — поправил ее Цват. Неважно. Главное, что червь, его союзник и подавляющий перевес в размере резервов поможет удержать бой под контролем. А точнее, не дать землянину улизнуть. «Это тактика борьбы с дикими мастерами. Вы же не собираетесь захватить землянина?» С подозрением поинтересовался Цват. «Мы это уже обсуждали. Не волнуйтесь. Школа ледяных игл понесла огромные потери из-за действий этого преступника, и мы не собираемся с ним разговаривать. Наша цель — уничтожить объект». Впервые за время беседы в голосе женщины послышались стальные нотки. Цват удовлетворенно кивнул. Это был ключевой момент, почему Миточ изначально согласился принять помощь у школы ледяных игл, и почему он даже не рассматривал фарас или Сувру. В отличие от школы, корпорации были ненадежными союзниками, так как у них на первом месте стояла прибыль, и в их глупые головы вполне могла закрасться мысль захватить дикого мастера. Даже если он не будет работать на них, то землянина всегда можно продать кому-нибудь другому. Мало того, у корпораций редко имелись в избытке лояльные адепты стадии формирования ядра. А это важно, так как любого бойца 10-11 уровня на задание не пошлешь. Нужно отобрать адепта с подходящими навыками, плюс вопросы секретности. В общем, с этим у них дела обстояли плохо. Все дело в том, что чтобы заработать побольше, корпорации нанимали кого угодно — тогда как членов школ или крепких гильдий объединяло нечто большее, чем жажда наживы. Их связывал единый источник, или техника развития, или и то, и другое. А восхождение по уровням лишь усиливало эту связь, так как, покидая стадию синтез, сложность развития увеличивалась многократно, и если адепт хотел закончить стадию формирования ядра, то самым разумным способом было присоединиться к таким же адептам, как он либо изначально не покидать свою школу. В этом отношении Миттыч больше походил именно на школы, хотя формально назывался корпорацией. Однако они — исключение. Пусть их связывает не одна и та же сила, а единение с червем. Но эта связь еще крепче, так как вне корпорации они — просто добыча, что на стадии синтез, что на стадии формирования ядра. К большому сожалению, Цвата, полагаться на старших членов собственной корпорации он не мог, даже несмотря на то, что они умели перемещаться по кластеру без посторонней помощи, благодаря своим навыкам. Но как раз в узкой специализации мастеров приручителей и крылась главная проблема. Но не бойцы они в массе своей, а землянин, увы, и тут их всех обошел. Очень шустрый тип. Да невозможности шустрый. Поэтому Цват, скрипя сердце, принял предложение Иланы. «Хорошо», — решил он наконец. «Я уже проинформировал мастера Хакана, чтобы он дождался вашу команду. И раз мы все решили, то я отправлю двух червоходцев за вашими бойцами. А когда они доберутся до Гамотеи, то вместе с мастером Хаканом немедленно полетят на землю. Там мы выманем объект с планеты, а вы его уничтожите». «Превосходный план, мастер Цват». Так мы и поступим. Что вы планируете делать потом? Любопытствовал босс Миточа. Я имею в виду с Землей. Это секрет. Но я вам расскажу, поскольку знаю, как ваша корпорация умеет хранить секреты. Как только с объектом расправятся, мы задействуем собственные войска. Как вы знаете, наши интересы представляет Фарас. Официально он наймет школу для восстановления контроля над планетой. Гашванцы в прошлом. «А Сувра?» — спросил Цват, демонстрируя свою осведомленность о земных делах и об отношениях внутри Триумвирата. «Сувра — простые нахлебники, причем некомпетентные. Пытаются урвать крошки с нашего стола. Впрочем, как и всегда, то же самое было на Шидаре. Никаких особых обязательств у нас перед ними нет, поэтому пусть ждут. Возможно, мы их задействуем на более поздних этапах». Они разговаривали еще некоторое время. Сват уже выяснил, зачем школе ледяных игл понадобилась земля. Собственно, догадаться было несложно, едва агенты добыли все факты. Но особо в эту тему он не лез. К Миточу добыча кристаллов и захват миров отношения не имели. Главное — выполнить обязательства перед заказчиком и уничтожить дикого мастера. Едва похожий на гнома адепт покинул ее резиденцию, лицо Иланы помрачнело. По непонятным причинам она не рассказала Цуату о неудачной попытке запустить слияние. Об этом вообще никто не должен был знать. Хотя, судя по всему, секрет скоро станет широко известен, и к школе появятся вопросы. Вся эта ситуация вообще плохо пахла. Можно сказать, протухла и пованивала. А все из-за слишком самоуверенного выскочки по имени Морн. «Слабоумный! Идиот!» в очередной раз не сдержала гнева женщина. «Потерял целый мир, помер, а разбираться мне!» Впрочем, она быстро успокоилась. Что именно произошло на Шидаре, школа до конца так и не выяснила. По какой-то причине Морн чуть ли не самостоятельно разрушил Шидар, сначала дав добро на никому не нужные боевые действия Сувры против местных аборигенов, что нарушило и без того хрупкое равновесие нестабильного мира а затем, так и вовсе, позволил землянину добраться до сердца льда. Естественно, и Илану в такие тонкости не посвятили. Совет старейшин просто кинул ее на это дело, пообещав высокую награду. Но Илана так дела не вела. Она привыкла докапываться до сути, возможно, поэтому и являлась лучшим спецом по кризисным ситуациям, несмотря на не самые впечатляющие боевые умения. Помнится, подобной деятельностью она и занималась в своем мире до прихода слияния. Давно же это было. Очень жаль, что ее навыки никак не помогли родной планете. В результате осторожных расспросов и дерганий за ниточки, женщина узнала, что Морна прикрывал один из старейшин, а самому Морну пророчили стать эмиссаром. Видимо, поэтому засранцы и прикрывали. Узнав это, она почувствовала укол зависти. Ее потолок — проводник. Причем этого ранга она еще не достигла. Но если выполнит задание, то ей помогут. Собственно, это было частью награды. Также, по слухам, покровитель Морна попал в опалу. Впрочем, не мудрено после такого фиаско. Потеря Шадара больно ударила по доходам школы. Поэтому они должны были вернуть землю и как можно быстрее. И, увы, трансформация любого другого мира обойдется куда дороже. Во-первых, все договоренности с Лигой уже заключены. А во-вторых, Земля изучена и находится в нужном состоянии, чтобы предпринять еще одну попытку запустить слияние. При этом сама школа чуть ли не банкрот. Да, запасов надолго хватит, но они привыкли жить на широкую ногу и вели слишком много операций по всему кластеру, и выйти из них так просто нельзя. Поэтому дело было серьезным. Даже очень. И где-то наверху старейшины долго совещались, пока не решили, что в этот раз нельзя грызться между собой, а нужно послать не чего-то любимчика, а самого эффективного члена школы. Выбрали и Илану. Однако женщину задание не пугало, и не через такое проходило. Поэтому справиться и сейчас. Нужно лишь избавиться от занозы по имени Алекс. Но с этим проблем быть не должно. Несмотря на все его таланты, он не бог и не демон, а просто адепт с уникальными навыками, который скоро перестанет существовать. Как и миллионы других золотых мальчиков до него, которым казалось, что они схватили бога за усы. И Илана была в этом абсолютно уверена, а чрезмерные силы просто она предпочитала гарантированный результат. И если для этого Миточу надо слегка напрячься, то так тому и быть. «Земля. Гостевая зона. Алекс». Двое суток Алекс с Сиднем просидел в гостевой зоне, пока не решил, что так дело не пойдет. Хотя инициатива находилась в руках врагов, но нельзя было караулить их у входа, необходимо что-то предпринять. За ситуацией в мире он особо не следил, хотя был в курсе, что инициатива Рауля получила одобрение как у правительства, так и у населения поскольку защитники сразу решили, что информацию нельзя скрывать, и открыто опубликовали так называемую «Энциклопедию о слиянии». Собственно, командор об этом успел похвастаться лично. «Мы не должны оберегать людей. Успокаивающие речи лишь развивают инфантильность. Сколько уже населения пичкали сказками, что все в порядке? Хватит! Каждый взрослый землянин должен осознать свою личную ответственность». «Вот так просто вывалить на людей всю правду о нашем положении? А ты не боишься усиления беспорядков?» Невинно поинтересовался Алекс. «Нет, тем более не мне их устранять, а военным. Кстати, Рогард со мной согласен насчет информации. На Шедаре никому в голову не приходилось скрывать правду о слиянии. Может, вам тогда еще опубликовать руководство, как пережить катастрофу для полных чайников? Надо, опубликуем», — отрезал Рауль. «А ты лучше не смейся, а думай, чем можешь помочь». «Ладно, просто такой подход для меня несколько неожиданный. А что с Сан Санычем? «Нашли его. Жив и согласен работать». «Это хорошо», — искренне обрадовался Алекс. После разговора Рауль исчез и больше в гостевой зоне не появлялся. Другие знакомые, друзья и даже Ева, также были по горло заняты. Фактически один Алекс маялся от безделья. В результате он плюнул на все это и отправился в зону высадки. Марь в долине практически исчезла. Лишь в самом-самом ее центре пробивались легкие клубы. Ах, ситуация не улучшилась. Пожалуй, проверю, что там наверху. Поднявшись границы с океаном света, он обнаружил, что раздражающая пыль до сих пор затрудняет обзор наружу. Надежды, что за пару дней она рассосется, распадется или вообще улетит куда-нибудь к чертовой матери, не оправдались. «Пора очистить эти авгиевы конюшни», — пробормотал Алекс. За двое суток куча меток, что он выпустил ранее, также разлетелись вдоль границы. Но, увы, устроить на их основе мысленную карту не получалось. Обычному человеку могло показаться, что океан света обхватывает землю, как раковина моллюска. Или, другими словами, земля просто плавает в этом океане, как горошина в супе. Пусть все дело происходит в особом пространстве. В любом случае, картинку можно легко представить в голове. Вот только на самом деле топология океана света не укладывалась в привычные понятия и образы геометрии. Да, Алекс прекрасно ощущал метки. Но когда направлялся к ним, то быстро выяснял, что лететь не по прямой, а выписывает замысловатые пируэты. Или, например, две метки, что издалека воспринимались рядом, могли оказаться на значительном расстоянии друг от друга, стоило подлететь поближе. Но самое странное, мысленная карта меток постоянно менялась и деформировалась, если он пытался построить ее из разных мест. Допустим, ощущения подсказывали, что до ближайшего маячка всего километр, но сместившись на сотню метров, выяснялось, что метка находится в два раза дальше. И дело было не в их движении, а в том, что в разных точках пространство вело себя по-разному. Где-то его было меньше, где-то больше. Заранее не угадаешь. Лишь в зоне, охватываемой восприятием, Алекс видел все нюансы окружающего пространства. Но что такое 400 метров в бескрайнем океане? Даже не капля. В итоге он плюнул на попытки выстроить карту. Тем не менее, его метания не прошли даром и он обнаружил несколько заторов, мест, где метки вроде как скапливались небольшими кучками. «Должно быть это места, где течение пространства замедляется. Значит, там скапливаются не только метки, но и пыль», — рассудил он. Предположение оказалось верным, и, добравшись до ближайшего затора, землянин обнаружил не только маячки, но и плотное облако вредной пыли, которое тут же принялся нещадно сжечь огненной энергией, вырабатываемой пустотой как огонь. Через некоторое время так приноровился, что даже заполнил всю 400-метровую зону вокруг себя огнем, а потом летал туда-сюда, выжигая пыль. Выяснилось, что к разрушающему воздействию огня пыль очень восприимчива, и малых доз энергии хватает для ее полного уничтожения. За два дня... Алекс вычистил пять огромных пространственных бассейнов, так он назвал заторы, забитые пылью, после чего угомонился. Ситуация в гостевой зоне чуть улучшилась, но заразы вокруг плавало еще очень много. Однако пытаться ее сжечь в других местах было глупо и потребовало бы просто гигантского количества времени. Скорее, слияние начнется и закончится, прежде чем он вычистит хотя бы половину заразы. Но, что более вероятно, пыль сама к этому времени исчезнет. «Ладно, пусть подкопится еще, и тогда я вернусь», — решил он, оглядывая очередной очищенный бассейн. Помимо уборки, за эти два дня Алекс неплохо освоился с океаном света и уже не боялся отлетать от границы. «Да случилось пара моментов, когда его вдруг затягивало и сносило далеко от планеты, но ощущение Земли он при этом не терял и всегда возвращался». Поэтому он решил, что лучше заняться изучением секретов этого места, так как Митыч своими знаниями точно не поделится, и сделать это придется самостоятельно. В любом случае, бой с мастерами корпорации, если те все-таки заявятся, придется принимать именно здесь. Отплыв немного от границы, он замер и сосредоточился на вибрациях.